Фан-Зон. Фан-Зон. Фан Фан Джин Вулф. Летание длинного солнца. Тёмная сторона длинного солнца. Эта книга посвящается Джо Мэйхио в силу, как минимум, дюжины разных причин. Глава первая. Монтеон на Солнечной улице. Просветление застигло Паттеру Шелка во дворике для игры в мяч, и, разумеется, после этого жизнь его никак не могла остаться прежней. Впоследствии, по обыкновению рассказывая о нем себе самому, в полголоса, в «Безмолвии ночи», а также в беседе с Майтеирой Мрамор, она же Майтеира Роза, он описывал пережитое вот как. Казалось, некто, постоянно держащийся позади, стоящий, если можно так выразиться, за обоими его плечами, внезапно прервав многозначительное многолетнее молчание, заговорил, зашептал разом в оба уха. Как вспоминалось Паттере Шелку, старшие мальчишки снова повели в счете. Бивень, вскинув руку, подпрыгнул, потянулся за совсем несложным мечом и... Тут-то в ушах и зазвучал загадочный шепот и все, что сокрыто, сделалось видимым. Впрочем, хоть каким-то смыслом из всего этого прежде сокрытого обладало немногое, да и взаимной связи между его слагаемыми не чувствовалось никакой. Он, юный Паттера Шолк, вон та нелепая заводная кукла, взирал на открывшиеся откуда-то со стороны точно на сцену театра механических кукол, у которых в одночасье кончился завод. Вот рослый бивень с застывшей навеки азартной улыбкой на губах тянется за мечом. А вот покойный паттера-щука, бормоча молитву, режет горло пятнистому кролику, приобретённому самолично на собственные сбережения. И умершая женщина из отходящего от серебристой улицы переулка, окружённая соседями по кварталу. И россыпи огоньков у всех под ногами, словно огни больших городов, низко-низко в ночных небесах. И хоть хутёплая кроличья кровь, обогревшая ледяные ладони патеры щуки. И величавые здания, венчающие палатин. И Майтера Мрамор, играющая с девочками. А рядом Майтера Мята, жалеющая, что не осмелилась присоединиться к игре. И престарелая Майтера Роза, за уединённой молитвой, взывающая к сцилле испепелительницы в чертогах под озером Лимна. И пёрышко сбитый с ног толчком бивня, вопреки имени грузно падающий на земь, однако застывший в полёте, не успев достичь каменной мостовой, изрядно выщербленный, хотя камню положено бы продержаться до самого завершения круговорота. И Верон, и озеро, и чахнущие на корню посевы, и иссыхающая смоковница, и распахнутый во все стороны бездонный простор небес, Все это, наряду со многим другим, прекрасное и отталкивающее, кроваво-красное, сочно-зеленое, лазурное, желтое, белое, бархатно-черное, с примесью прочих известных красок и даже красок вовсе ему неведомых. Однако что это все? Пустяки. Главное — голоса, по голосу на каждое ухо. Хотя Паттера Шолк нисколько не сомневался, их гораздо, гораздо больше. Да вот беда. Ушей у него всего пара. А прочее — балаган, бессмыслица, явленный ему в истинном виде, развернутая перед ним, дабы он осознал, сколь она драгоценна, хотя ее сверкающим механизмом требуется кое-какая наладка. Причем налаживать их суждено ему, ибо ради этого он и рожден на свет. Об остальном он порой забывал, хотя некоторое время спустя Снова отчетливо вспоминал все. Всю грубую правду, облаченную в ризы достоверности. Однако ни на миг не забывал этих голосов. Вернее, одного единственного голоса. И слов, ими, вернее, им сказанных. Ни на миг не забывал всего горького урока. Хотя раз или два попробовал. Старался о нем позабыть. Позабыть слова, обрушившиеся на него, пока летел на земь перышко. Бедняжка-пёрышко, сбитый с ног. Пока с алтаря струйкой истекала горячая кроличья кровь. Пока первые поселенцы занимали дома, приготовленные для них здесь, в привычном издавна искомом Вероне. В то время как жаркий ветер, рождённый где-то на той стороне круговорота, подхватил, всколыхнул лохмотью умершей, отчего та, словно бы встрепенулась, пробуждаясь от сна, и дунул ещё сильнее. Крепче, неистовее. Едва часовой механизм, в действительности не останавливавшийся ни на мгновение, вновь завертелся, возобновил ход. «Я вас не подведу», — ответил он голосам и почувствовал, что это ложь. Однако голоса приняли ответ с одобрением. «И тут?» «И тут?» Левая рука его, взмых кверху, выхватила мяч из ладони бивня. Стремительный разворот, и черный мяч, пущенный паттерой шелком, пронесшись над площадкой, словно черный грач, угодил прямо в кольцо на том краю площадки. Смачно шлепнувшись, обрызнувший голубоватыми искрами камень дома, мяч отскочил назад и миновал кольцо еще раз. Бивень бросился было на перехват, однако паттер и шелк толчком отправил его на наземь, вновь поймал мяч и, что было сил, запустил им в кольцо. Второй дубль. Куранты счётчика прозвонили обычный победный пиан из трёх нот, и под их перезвон на изношенном сером табло отразился финальный счёт. 13-12. «Тринадцать-двенадцать!» 13 «Что ж, счёт в самый раз», — подумал Паттера Шёлк, пряча в карман штанов поданный пёрышком мяч. Для старших мальчишек проигрыш в один мяч не слишком обиден, зато младшие просто в восторге по крайней мере, последнее, сомнений уже не вызывало. Сдержав желание цикнуть на расшумевшихся ребятишек, Паттера шелк подхватил и усадил на плечи двоих самых крохотных. «Возвращаемся к урокам!» — объявил он. «Все возвращаемся в классы! Малая талика арифметики пойдет вам только на пользу! Пёрышко, будь добр, брось в ворсинки моё полотенце!» «Пёрышко?» Один из старших среди младшего возраста так и сделал. А Ворсинка, мальчуган, восседавший на правом плече паттер и шелка, сумел, хоть и не слишком ловко, подхватить полотенце, не уронив. патера отважился подать голос перышка. «А ведь ты столько раз говорил! Хоть какой-то урок заключен во всем на свете!» Шелк, кивнув, утер полотенцем лицо, взъерошил и без того изрядно растрепанную золотистую шевелюру. Подумать только. Он удостоился прикосновения Бога, самого и насущего. Ведь и насущий, пусть и не принадлежит к девятерым, тоже, вне всяких сомнений, Бог. Бог, неспославший ему, ему просветление. «Паттера!» «Я тебя слушаю, перышко. О чем ты хочешь спросить?» Однако просветление не спосылаются теодидактам, а он вовсе не святой теодидакт, вовсе не ярко раскрашенный образ в золотом венце на страницах Писания. Как может он сказать этим ребятишкам, что посреди игры в мяч... «Если так, чему учит наш выигрыш?» «Что нужно держаться, стоять до конца», — отвечал Шелк. Все его мысли по-прежнему были заняты наставлениями и насущего. Одна из петель калитки, ведущей во двор для игры, давным-давно треснула. Двоим из мальчишек пришлось приподнять створку, чтобы со скрипом, со скрежетом распахнуть калитку. Уцелевшая петля наверняка тоже вскоре сломается, если не принять меры. Многие теодидакты не проповедовали вообще, по крайней мере, так рассказывали в Схоле. Другие проповедовали только на смертном одре. И сейчас Шелк, пожалуй, впервые понял, отчего. «Вот мы держались до самого конца, но все равно проиграли», напомнил ему Бивень. «Ты ведь больше, тяжелее меня, больше любого из нас». Шелк, согласно кивнув, улыбнулся. «Разве я говорил, что цель в одной только победе?» Бивень раскрыл было рот с намерением что-то сказать, но так и не проронил ни слова и, судя по взгляду, крепко о чём-то задумался. У калитки шёлк, спустив с плеч королька с ворсинкой, отёр полотенцем мокрый от пота торс и сдёрнул с гвоздя чёрную нательную рубашку, снятую перед игрой. Солнечная улица тянулась параллельно солнцу, на что и указывало её название. И в этот час жара вокруг, как обычно, царила адская. Стоило шёлку нехотя накинуть рубашку на голову, В нос шибануло запахом собственного пота. «Вот ты, например», — заметил он, устремив взгляд на Ворсинку. «Проиграл, когда Бивинь отнял у тебя мяч, однако выиграл вместе со всей нашей командой. О чем это нам говорит? Чему учит?» Малыш Ворсинка смущенно потупился. «Что выигрыш и проигрыш, еще не все», — ответил за него перышко. Казалось, свободным чёрным ризом, надетым поверх рубашки, не терпится запахнуться наглухо. Как только пятеро мальчишек затворили за собою калитку во двор, над солнечной улицей замаячила бледная, расплывчатая тень летуна. Мальчишки вскинули головы, устремили полные неприязни взгляды к небу, а двое-трое из самых младших нагнулись в поисках подходящих камней, хотя путь летуна... Пролегал втрое, если не вчетверо выше, верхушки самой высокой статной из башен Верона. Шелк тоже, замедлив шаг, с давней неистребимой завистью ставился ввысь. Имелись ли среди мириадов других мимолетных видений или туны Вроде бы да, однако ему было явлено столькое. В слепящем сиянии незатененного солнца несоразмерно огромные полупрозрачные крылья летуна Сделались почти незаметными. Казалось, жутковатая, угольно-черная, на фоне залитого кипучим золотом небосвода фигура, руки раскинуты в стороны, ноги вытянуты, сведены вместе, мчится по небу вовсе без крыльев. «Если летуны принадлежат к роду людскому, швырятся в них камнями несомненное злодеяние», напомнил шелк подопечным. «Если же нет...» «Вам надлежит задуматься, возможно, они пребывают много выше нас, не только в всем темпоральном, но и в духовном круговороте. Пусть даже подглядывают за нами, в чем я лично сомневаюсь». Словно бы спохватившись, добавил он. «Быть может, они тоже достигли просветления, отчего и способны летать. Быть может, кто-то из богов или богинь, к примеру, иракс либо его отец, сам правящий небом пас» одарил их, своих любимцев, искусством полета. Рассохшиеся перекошенные двери-палестры не желали отворяться, пока бивень не одолел Щеколду в мужественной борьбе. Первым делом шелк, как обычно, отвел младших мальчишек к Майтере Мрамор. «Мы одержали славную победу», — сообщил он ей. Майтера Мрамор в притворном унынии покачала головой. Ровный овал ее лица — отполированного до блеска бесчетными протираниями, блеснул в свете солнца, падавшим внутрь из окна. А мои девочки патера увы, проиграли. Бедняжки. Сдается мне, большие девочки Майте и Ремяты становятся все сильнее, все проворнее с каждой минувшей неделей. Не кажется ли тебе, что наша милосердная мольпа могла бы прибавить проворства и моим малышкам? Похоже, она совершенно о сем позабыла. «Сдается мне, твои малышки, к тому времени, как наберутся проворства, сами станут большими». «Должно быть, так оно и есть, Паттера. Сама-то я маленькой хваталась за любую возможность, любой случай отвлечься от уменьшаемых с вычитаемыми, да поболтать о чем угодно, лишь бы подольше не возвращаться к занятиям». Сделав паузу, Майтера Мрамор окинула шелка задумчивым взглядом. Мерный кубит в ее изношенных, натруженных стальных пальцах согнулся упругой дугой. «А ты, Паттера, побереги себя нынче днем. Должно быть, уже изрядно устал, все утро лазая по верхам да играя с мальчишками. Гляди, не свались, невзначай с крыши». «С починкой крыши на сегодня покончено, Майтера». Широко улыбнувшись, заверил ее шелк. После Монтеона я собираюсь совершить жертвоприношение, личное, от себя». Старая Сиба склонила блестящую стальную голову на бок, будто бы приподнимая бровь. «В таком случае мне очень жаль, что мой класс не сможет принять всем участие. Думаешь, без нас твой огнец доставит девятерым больше радости?» Тут Шелк едва не поддался соблазну рассказать ей обо всем сию же минуту. Но вместо этого... Лишь еще раз улыбнулся, перевел дух и затворил дверь. Большинство старших мальчишек уже скрылись в классе Майтеры Розы. Оставшимся Шелк взглядом велел следовать на урок, но Бивень задержался, шагнул к нему. «Позволь поговорить с тобой, патера всего минутку, не больше!» «Ну, если всего минутку...» Однако мальчишка не вымолвил ни слова выкладывай бивень велел шелк уж не зашипли я тебя не сыграл ли против правил прошу прощения если так я не нарочно а правда что прервав вопрос в самом начале бивень умолк опустил взгляд к растрескавшимся половицам говори же будь добр говори либо потерпи с вопросом до моего возвращения так будет даже лучше Взгляд рослого мальчишки скользнул к выбеленной известью стене из глинобитного кирпича. «Патера, а правда, что нашу палестру и ваш Монтейон под снос спустить собираются? Что вам придется переселиться куда-то еще или остаться вовсе без крыши над головой? Отец мой вчера слышал, будто... Скажи, Патера, правда это или нет?» «Нет». Окрыленный надеждой, Бивень поднял взгляд. Однако столь категорическое отрицание лишило мальчишку дара речи. «И наша полестра и наш Монтеон простоят здесь еще год, и другой, и третий, и так далее». Внезапно вспомнив о подобающей осанке, шелк выпрямился, расправил плечи. «Но как, успокоил я твою душу? Мало того, они вполне могут стать крупнее» известнее прежнего. Надеюсь, так оно и произойдет. Возможно, кто-либо из богов или богинь вновь обратится к нам через священное окно, как сделал однажды пас в юные годы Паттера Щуки. Сие мне неведомо, хоть я и молюсь об этом каждый день. Однако к тому времени, как я состарюсь, подобно Паттере щуке у жителей нашего квартала по-прежнему будет и собственная палестра, И собственный Монтейон. В этом можешь не сомневаться. «Я только хотел сказать...» Твой взгляд уже сказал обо всем. Кивнув, оборвал мальчика шелк. «Благодарю тебя, Бивень». «Благодарю. Я знаю, что, оказавшись в нужде, могу рассчитывать на тебя. А ты поможешь мне всем, чем только сумеешь помочь, чего бы это ни стоило. Однако, видишь ли, Бивень...» «Что, патера «Я знал все это заранее». Рослый мальчишка часто-часто закивал. «И еще, патера вся прочая мелюзга готова сказать то же самое. Таких, кому точно можно довериться, дюжины две, если не больше». Все это Бивень протараторил, вытянувшись в струнку, точно страшно пораде. И шелк, слегка пораженный новым прозрением, осознал, что непривычная примизна мальчишки — подражание его собственной, а ясные карие глаза бивня поблескивают почти вровень с его глазами. «Ну а потом...» — продолжал бивень. «Таких еще прибавится, и новых ребят, и взрослых!» Шелк вновь кивнув, мимоходом отметил, что бивень сам уже вполне взрослый. «С какой стороны ни взгляни!» и притом образован куда лучше из многих взрослых людей. «А еще, патера не думай, пожалуйста, будто я злюсь из-за... из-за того, что ты с ног меня сбил. Ладно? Толкнул жестко, конечно, но в том-то вся и забава». Шелк отрицательно покачал головой. «Нет, просто таков уж один из приемов этой игры, становящийся забавным лишь в том случае, когда некто маленький». Сбивает с ног противника куда большего, чем он сам. «Все равно. Ты, Паттера, был лучшим их игроком. Если бы не играл в полную силу, подвел бы их. А так ведь нечестно. Все, мне пора». Подытожил Бивень, оглянувшись на распахнутую дверь в класс Майтеры Розы. «Спасибо тебе, патера В Писании имелся стих касательно игр и преподаваемых ими уроках. Уроках, вне всяких сомнений, важнее любых наставлений Майтеры Розе. Однако Бивень уже переступал порог класса. «Сколь неверны весы, сооруженные рукой человеческой, дуновение богов уравняет легкую чашу с тяжелой», — пробормотал шелк ему вслед. Фразу он завершил сокрушенным вздохом, понимая, что пусть на секунду, но опоздал с цитатой. И Бивень также опоздал к началу урока. Конечно, Бивень скажет Майтере Розе, что задержал его он, Паттера Шолк. Однако Майтера Роза непременно накажет мальчишку, не опускаясь до выяснений, правда сие или нет. С этими мыслями Шолк отвернулся от двери в класс. Задерживаться, слушать, чем обернется дело, к чему? Попробуй он только вмешаться, Бивню достанется куда сильнее. Как мог и иносущий остановить выбор на этаком растяпе? Возможно ли, чтоб о его слабости и скудаумии не ведали сами боги? Если не все, то хоть некоторые. Заржавленный денежный ящик Монтеона пустовал уж который день, о чем шелк был прекрасно осведомлен. Однако ему требовалась жертва, причем не абы какая. Пожалуй, родители одного из учеников смогут судить ему пять, а то и десять долей карточки. А унижение, сопряженное с необходимостью просить взаймы у таких бедняков, это Авгуру только на пользу. Увы решимости, шелку хватило ненадолго. Стоило только, затворив непокорную дверь полестры, направиться к рынку, возникшие в воображении слезы детишек, лишенных привычного ужина из кружки молока с краюшкой черствого хлеба, Смыли, унесли ее всю, без остатка. Нет, так не пойдет. Придется торговцам предоставить ему кредит. Придется. Двух мнений не может быть. Когда он приносил в дары насущему хоть одну, хоть самую пустяковую жертву? Ни разу. Ни разу за всю жизнь. Однако ж и насущий в память о Патере Щуке открыл ему безграничный кредит. Очевидно, именно так, лучше всего именно так, и следовало расценить сегодняшние событие. Естественно, расплатиться соносущим за все эти знания и за оказанную честь в полной мере он не сумеет вовеки, сколь долго бы не усердствовал. Стоит ли удивляться, что... Мысли шелка неслись вскач, длинные ноги ускоряли, ускоряли шаг с каждой минутой. Да, верно. Торговцы не верят в долг никому, ни на единую долю. И Авгуру в кредит не поверят, а уж Авгуру, служащему в Монтайоне беднейшего из городских кварталов, тем более. Однако и насущему отказать нельзя, а значит, придется им на сей раз уступить. А самому шелку потребуется держаться с ними твердо, предельно твердо. Напомнить им, что в свое время насущий, как известно, почитал их последними среди людей. И, согласно Писанию, однажды, вселившись в некоего счастливца и не спаслав ему просветления, собственноручно задал им жестокую порку. И хотя девятеро по праву могут похвастать, на солнечную с ревом свернул, помчался вдоль улицы, распугивая пеших прохожих, стремительно огибая хлипкие скрипучие повозки с терпеливыми серыми осляками, черный пневмоглиссер гражданского образца. Воздушные сопла машины вмиг подняли с мостовой целую тучу раскаленной удушливой пыли, и шелк, подобно всем остальным, отвернулся в сторону, прикрыв рот и нос краем рис. «Эй ты, там! Авгур!» Пневмоглиссер затормозил, опустился на выщербленную мостовую. Едва рев двигателей поутих, обернувшись тоненьким жалобным воем. Пассажир? Рослый, весьма преуспевающий с виду толстяк, выседавший за спиной пилота, поднялся на ноги и, щегольски, замысловато взмахнул тростью. «Очевидно, ты это мне, сударь. Я не ошибся?» — откликнулся шелк. Преуспевающий с виду толстяк в нетерпении поманил его к себе. поди сюда!» «Именно так я и намерен поступить», — заверил его шелк, широким уверенным шагом переступил через дохлого пса, гниющего в сточной канаве, вспугнув целую стаю жирных мух с глянцевитыми, отливающими синевой спинками. «Правда, случаю, сударь, пока более приличествует обращение Паттера. Однако, с сим упущением я так и быть готов пренебречь. Если угодно можешь обращаться ко мне, Авгур. Видишь ли, у меня к тебе дело. Весьма серьезное дело». «Ты послан ко мне одним из богов!» Услышав все это, преуспевающий с виду толстяк опешил никак не менее бивня, сбитого шелком с ног. «Мне настоятельно необходимы две... нет, три карточки!» Продолжал шелк. «Три карточки. Можно и больше. Немедля. На святое дело. Для тебя расход невелик, а боги тебе улыбнутся. Будь добр, поспеши». Преуспевающий с виду толстяк утер взмокший от пота лоб обширным носовым платком оттенка спелого персика, отправившим в бой со зловонием улицы волну густого чересчур приторного аромата духов. Вот уж не думал, что капитул позволяет вам, авгурам, промышлять о таким образом, патера. Попрошайничеством? Разумеется, не позволяет. В этом ты, сударь, совершенно прав. Попрошайничество нам настрого запрещено. Однако попрошаек ты можешь наблюдать на каждом углу, и посему должен знать, что они обыкновенно жалуются прохожим, а я веду речь совсем не о том. Я вовсе не голодаю, и голодающих детишек у меня нет. Твои деньги нужны мне не для себя, но для Бога, для иносущего. Ограничивать поклонение поклонением девятерым — серьезнейшая ошибка, а я... впрочем, это не важно» и носущий должен получить от меня подобающий дар еще до нынешней затени. Это важнее всего на свете. Поспособствовав всему, ты наверняка удостоишься его благосклонности». «Я...» — начал было преуспевающий с виду толстяк. «Хотел мне Шелк повелительно вскинул кверху ладонь. «Нет, ни слова больше!» — провозгласил он подступив ближе и впившись пристальным взглядом в раскрасневшееся, потное лицо преуспевающего на вид толстяка. «Деньги. По крайней мере, три карточки сию минуту. Я предлагаю тебе великолепную возможность заручиться благосклонностью и насущего. Сейчас ты утратил ее. Однако еще способен избежать его недовольства, если только не станешь более мешкать. Ради собственного же блага подавай сюда три карточки, да поспеши». Не то тебя постигнут ужасные, немыслимые злосчастья. Приличным людям даже глиссор в этом квартале останавливать противопоказано. Проворчал преуспевающий с виду толстяк, потянувшись к порткарту на поясе. Я ведь просто... Если б не в моглиссор твой собственный, три карточки тебе вполне по карману. А я вознесу за тебя молитву. Столько молитв, что в итоге ты, может, статься достигнешь... Вздрогнув при одной мысли об этом, шелк оборвал фразу на полуслове «Захлопни пасть, мясник, лохмальт твою! Дай крови слово сказать!» — прохрипел пилот. «Какие будут распоряжения, хефе? С собой его прихватить!» Кровь, отрицательно покачав головой, отсчитал три карточки и развернул их веером. Полдюжины оборванцев, случившихся неподалеку, остановились, разинули рты, уставились на блестящее золото во все глаза. «Значит, тебе, Паттера, три карточки требуются? Ладно, вот они. Только чего ты собрался просить для меня у богов? Просветление? Вы, Авгуры, вечно только о нем и трещите. Но мне на него плевать. Мне узнать кое-что нужно. Ответь на пару-другую вопросов и забирай их все три. Вот, видишь? Хочешь, роскошную жертву богам от себя лично преподнеси?» А хочешь потрать на что заблагорассудиться. Что скажешь? Согласен? Ты не ведаешь, чем рискуешь, если...» Кровь пренебрежительно хмыкнул. «Зато ведаю, что ни один из богов не подходил ни к одному из окон в нашем городе с самой моей молодости, патера Сколько б вы, мясники, не зазывали у алтарей. А больше вам не знать не требуется. На этой улице должен быть Монтайон, так? В том месте, где к ней под углом примыкает серебристая. «Я в этой части вашего квартала ни разу не был, но расспросил кое-кого, и вот такой получил ответ». «Все верно». Кивнув, подтвердил шелк. «А я — Авгур этого Монтеона». «Стало быть, старый олух мертв?» «Паторощука». Шелк поспешил начертать в воздухе знак сложения. «Да, Паторощука пребывает подле богов вот уже почти год. Ты знал его?» Кровь, будто не слыша вопроса, кивнул собственным мыслям. «Ишь ты! В мейнфрейм, стало быть, отошел, а? Ладно, Паттера, я человек нерелигиозный и даже не корчу из себя такового. Но обещал своей... Э, словом, обещал одной особе заглянуть в ваш Монтеон и вознести за нее пару-другую молитв. И на пожертвование не поскуплюсь, понимаешь? Я же знаю, она непременно спросит, пожертвовал ли я на Монтеон». «Эти три карточки не в счет. Найдется там сейчас, кому меня внутрь пустить?» Шелк вновь кивнул. «Уверен, Майтера Мрамор, либо Майтера Мята, с радостью тебя примут. Найти их обеих ты сможешь в Палестре, по ту сторону дворика для игры в мяч». Пояснил он и, сделав паузу, призадумался. «Майтера Мята довольно застенчива, хотя с детишками управляется просто чудесно». Обратись лучше к Майтери Мрамор. Ее класс первый справа. Думаю, оставить учеников под присмотром одной из старших девочек примерно на час она сможет. Кровь сдвинул развернутые веером карточки. Сложил стопкой, и словно собираясь вручить их шелку. «Знаешь, патера, не шибка то я в восторге от этих химических. Кто-то мне говорил, будто у вас есть еще Матейра Роза». «Может, к ней обратиться, или ее с вами больше нет?» «О да, она по-прежнему с нами», — ответил Шелк, надеясь, что голос не выдаст уныния, охватывавшего его всякий раз при мысли о Матейре Розе. «Однако Матейра Роза уже в преклонных летах, и мы, сударь, стараемся по мере возможности беречь ее бедные ноги. Уверен, Майтера Мрамор справится ничуть не хуже». Справится это точно проворчал кровь и снова беззвучно шевеля губами пересчитал карточки. Казалось, его пухлые, унизанные перстнями пальцы нипочем не желают отлипать от тоненьких, точно папиросная бумага сверкающих прямоугольничков. «Минуту назад ты, Паттера, собирался рассказать мне о просветлении, предлагал за меня помолиться». «Да», — горячо подтвердил шелк, «и от слов этих не отказываюсь». Кровь рассмеялся. «Не стоит хлопот. Но вот что мне любопытно. А прежде настолько удобного случая расспросить об этом одного из вашей братья не представлялось. Разве просветление не почти то же самое, что одержимость?» «Не совсем, сударь». Глубокомысленно, закусив нижнюю губу, проговорил шелк. «Видишь ли, сударь, в схоле нам преподали простые, вполне удовлетворительные ответы на все подобные вопросы чтобы сдать экзамен, ответы надлежало вызубрить наизусть. И сейчас я с трудом одолел искушение процитировать их тебе заново. Однако в действительности эти вещи, то есть просветление и одержимость, отнюдь, отнюдь непросты. По крайней мере, просветление. Об одержимости мне известно не так уж много, а некоторые из самых авторитетных аэрологов держатся сомнение, будто сие явление потенциально возможно но фактически не существует». «Ну, от чего же? Говорят, в таком случае Бог надевает человека, словно рубашку. Ну, если некоторым из людей такое под силу, то уж Богу-то наверняка». Заметив, как шелк переменился в лице, Кровь снова расхохотался. «Похоже, ты мне не веришь, Паттера». «Я никогда не слышал о таких людях, сударь», ответил шелк однако твоих утверждений, что они существуют, оспаривать не стану, хотя сие и кажется невероятным. Ты еще молод, патера Не забывай об этом, если хочешь избежать кучи ошибок. Проворчал кровь и искоса взглянул на пилота. Эй, Гризон, куда смотришь? Займись-ка этими путтами. Нечего им лапать мой глистер грязными лапами. Ну, а просветление... Шелк почесал щеку, припоминая кое-что. «Ну, с этим, по-моему, сложности быть не должно. Тут попросту вдруг узнаешь кучу всякого, чего не знал раньше. Разве не так?» Сделав паузу, кровь пристально взглянул в лицо Шелка. «Такого, чего не можешь объяснить. Либо мог бы, хотел бы, да не позволено, а?» Мимо проследовал патруль стражи. Пулевые ружья за спинами, левые руки покоятся на эфесах сабель. Один из стражников, повернувшись к крови, почтительно коснулся козырька зеленой фуражки, залихватски сдвинутой набекрень. бекрень. «Объяснить сие нелегко», — отвечал шелк. «Одержимость неизменно чему-либо учит. Порой доброму, порой дурному. По крайней мере, так говорили наставники в схоле. Хотя мне лично в это не верится». «Но в просветлении заключено гораздо, гораздо больше. Я бы сказал все, что под силу выдержать теодидакту». «Именно это с тобой и произошло», — негромко резюмировал кровь. «Просветленностью из вашей братья похваляются многие, но у тебя вроде бы все честь по чести, что ни слово, то лилия с языка. На тебя вправду снизошло просветление, по крайней мере, сам ты искренне так полагаешь. Думаешь, что снизошло». Шелк невольно подался назад, едва не сбив с ног одного из зевак. «Я не называл себя просветленным, сударь». «И не надо. У тебя, можно сказать, на лбу все написано. Так, я тебя выслушал. А теперь послушай меня. Эти три карточки — недояние на священную жертву или на что там еще. За ответы на вопросы я тебе плачу. И вот этот из них последний. Расскажи-ка и сию же минуту, что есть такое просветление». Когда оно на тебя снизошло, а главное, почему? Карточки вот видишь?» Добавил Кровь, развернув сверкающие прямоугольнички веером. «Объясни паттера что да как, и они твои». Шолк поразмыслив, выдернул карточки из пухлых пальцев. «Что ж, как пожелаешь. Просветление есть постижение всего в той же мере, в какой оно ведомо неспославшему просветление божеству». Истинное постижение самого себя и всех прочих. В этот миг всё, что ты прежде считал постигнутым, предстаёт перед тобой в новом, истинном свете, и тебе становится ясно, до сих пор ты не понимал ничего вообще. Зеваки забормотали, зашушукались между собой, ты че пальцами в сторону шёлка. Кто-то махнул рукой, подзывая проходящего мимо носильщика с тачкой. «Только на миг», — уточнил Кровь. «Да, только на миг. Но память-то сохраняется при тебе. Постигнутая не забывается». Внезапно вспомнив о карточках, по-прежнему зажатых в руке, Шелкс похватился, как бы кто из придвинувшейся вплотную толпы оборванцев не выхватил, сунул деньги в карман. «Ну, а когда же оно снизошло на тебя? Неделю назад или год?» Шёлк покачал головой, поднял взгляд к солнцу и обнаружил, что тонкая чёрная линия тени достигла его края. «Сегодня. Часа ещё не прошло. Мяч. Я в мяч играл с ребятишками». Рассказ об игре в мяч кровь пресёк нетерпеливым взмахом руки. Словом, тут оно и снизошло, всё вокруг будто бы замерло. Сам не знаю, на миг, на день на год или еще на какое-то время, и всерьез сомневаюсь, что окажусь прав, какой бы срок ни назвал. Может, статься он над того и прозывается и насущим, что пребывает вне времени. Вне времени вообще». «Угу». Промычал кровь, одарив шелка скупой улыбкой. «Я-то уверен, брехня все это. Сказки. Но должен признать в твоем пересказе изрядно, изрядно занятную». «Подобного мне слышать прежде не доводилось». «Я изложил не совсем то, чему учат в всхоле», — признался Шелк. «Однако чувствую сердцем, все это чистая правда. То есть...» «Тут он слегка запнулся». «То есть именно то, что он мне показал, — одна из бесчисленных всеохватных картин мироустройства. Понимаешь, он во всех смыслах пребывает вне нашего круговорота», и в то же время здесь, среди нас, внутри. Тогда как прочие боги, по-моему, существуют только внутри, сколь невелики они с нашей внутренней точки зрения». Кровь, пожав плечами, окинул взглядом толпу оборванных нищих зевак. «Ну, как бы там ни было, они тебе, вижу, верят. Однако, пока мы тоже здесь, внутри для нас разницы нет ни вот столечка. Не так ли, от чего же?» Возможно, разница и есть, либо появится в будущем. Сказать откровенно не знаю. Об этом я пока даже не задумывался. С этими словами Шелк вновь поднял взгляд. За время их разговора золотая стезя солнца, пересекавшая небо вдоль, заметно сузилась. Возможно, разница даже огромна. Невообразимо огромна. Закончил он. Я лично думаю, разница есть. «Есть». «Так и в чем же она?» «А вот потерпи увидишь, сын мой. Мне сие тоже весьма интересно, но делать нечего, придется нам с тобой подождать». Ответил шелк и снова, как прежде, невольно вздрогнул. «Помнится, ты хотел знать, от отчего мне неспосланное такое благословение? Таков был твой последний вопрос. Отчего нечто столь колоссальное?» могло случиться со столь незначительной особой, как я. Верно? Верно, если только этот твой бог не велел держать дело в секрете от всех вокруг. Осклабившись, кровь обнажил в улыбке кривые, потемневшие зубы. И шелк, внезапно, ничуть того не желая, куда ярче, чем преуспевающего толстяка в салоне черного пневма Глиссера, увидел перед собой голодного, перепуганного, хитроумного юнца, каким был кровь в молодые годы, поколение тому назад. «Ну, если тебе, Паттера, самому не в облом...» «Не в облом?» «Если ты сам не возражаешь, не чувствуешь в душе, будто нарушаешь его запрет». «Понятно». Хмыкнул шелк и звучно откашлялся, прочищая горло. «Нет, я вовсе не возражаю, но и вполне удовлетворительного ответа у меня нет». Именно поэтому я и выхватил у тебя из рук карточки. Именно поэтому, или отчасти поэтому, они мне срочно нужны. Может, статься дело только в поручении. Я знаю, у него есть для меня поручение, и от души надеюсь, что поручением все и ограничится. А может, он, чего я опасаюсь уже не впервые, замыслил покончить со мной и полагает справедливым вознаградить меня, прежде чем нанесет разящий удар. Сие мне неведомо. Кровь, рухнув в пассажирское кресло, снова, как прежде, утер лицо из огривок надушенным носовым платком. «Благодарю, патера Теперь мы квиты. Не на рынок ли ты направляешься?» «Да, именно, дабы подыскать для него достойную жертву. За три карточки великодушно пожертвованные... Заплаченные, а не пожертвованные...» перебил его кровь, развалившись на обитом бархатом пассажирском сиденье пневмоглиссера. «Твой мантеион, Паттера, я вынужден буду оставить прежде, чем ты вернешься. По крайней мере, я очень надеюсь покончить с делами до твоего возвращения. Гризон, подымай вверх!» «Постой!» — окликнул его шелк. Не на шутку удивленный, кровь снова поднялся на ноги. «В чем дело, патера Надеюсь, ты на меня не в обиде?» «Я солгал тебе, сын мой, или, по меньшей мере, невольно ввел тебя в заблуждение. Ведь он, иносущий, объяснил, от чего мне не просветление, и я помнил об этом еще считанные минуты назад, разговаривая с мальчишкой по имени Бивень, учеником из нашей полестры». Подступив ближе, шелк возрился на кровь свысока, через край наполовину поднятого складного верха роскошной машины. Просветление не спослано мне благодаря патаре Щуке, Авгуру, возглавлявшему наш Монтейон до меня, в начале моего служения, человеку исключительного благочестия и доброты. Ты ж сказал, он умер. Да, так и есть. Но перед смертью Паттера Щука молился и по какой-то причине обращался с молитвами к Насущему. Молитвы его были услышаны, услышаны и исполнены. «Об этом-то, разъяснённом мне в миг просветления, я и должен поведать тебе в исполнении уговора». «Вот оно как! Что ж, ладно, давай. Раз уж тебе разъяснили, растолкуй мне. Только будь добр поживее». Паттера Щука молился о неспослании помощи. Начал шёлк, запустив пятерню в копну без того порядком растрёпанных, соломенно-светлых волос. А когда мы, то есть любой, просит его и насущего о помощи, он помогает. «Ишь молодец какой!» «Но не всегда, нет, даже чаще всего, не так, как нам хочется, не так, как мы рассчитываем. Добрый старик Паттера-Щука молился, молился истово, а в помощь ему...» «Едем, Гризон!» Воздушные сопла машины взревели пробуждаясь к жизни. Черный пневмоглиссор вздрогнул, всколыхнулся, приподнял корму, угрожающе закачался из стороны в сторону. «А в помощь ему, дабы спасти наш Монтеон и Палестру, иносущий послал меня!» Закончил шелк и подался назад, закашлившись от поднятой в воздух пыли. «Так что мне помощи от насущего ждать не приходится. Помощь я сам и есть!» Добавил он, обращаясь отчасти к себе самому, отчасти к толпе коленопреклонных оборванцев вокруг. Если кто-то из них что-то и понял, то никак этого не проявил. Отчаянно кашля, шелк начертал в воздухе знак сложения, прибавив конуму краткое благословение, начинавшееся священнейшим именем Паса, отца богов, и завершавшееся, обращением к старшей из его дочерей, Сцилле, покровительнице сего священного нашего града Верона. Следуя к рынку, шелк размышлял о вероятности случайной встречи с преуспевающим на вид толстяком в черном пневмоглисцаре. Как там пилот к нему обращался? Кровь? Три карточки. Чересчур, чересчур щедрая мзда, за ответы на пару простейших вопросов. Не говоря уж о том, что за ответы Авгурам не платят, разве что в знак особой исключительной благодарности жертвуют на Монтейон. Целых три карточки. Однако на месте ли они? Поспешно сунув руку в карман, шелк первым делом нащупал внутри гладкую, эластичную поверхность меча. Следом за мечом наружу выскользнуло, сверкнув на солнце, упала под ноги шелку Одна из карточек. Карточку шелк поднял, подхватил с тем же проворством, что и отнятый убивня мяч. Не стоило забывать. Квартал их сквернее некуда. Пусть здесь и живет множество добрых, хороших людей. В отсутствие закона даже добрые люди, будучи обворованы, по неволе ударяются в воровство. Крадут у таких же, как сами, за неспособностью возместить утерянное достояние иным путем. Что подумала бы мать, да живи она. Узнай, куда назначил его капитул. Как знать, ведь мать, умершая во время его последнего года в схоле, до конца верила, что ее сына ждет назначение в один из пышных, богатых монтейонов на палатине, а со временем и чин пролокутора. «Какой красавец вырос!» — сказала она однажды, приподнявшись на цыпочки, чтобы пригладить его непокорную чёлку. «Какой большой! О, шёлк, сын мой! Сыночек мой дорогой!» А самому шёлку пришлось нагнуться, чтобы мать смогла дотянуться губами до его щеки. «Сын мой!» — так учили его обращаться к мирянам, пусть даже втрое старше годами, если только мирянин не занимает исключительно высокого положения. В таких случаях блюсти приличия обыкновенно помогали звания с титулами. Полковник, комиссар, а то и советник. Хотя ни с теми, ни с другими, ни с третьими, шелку сталкиваться до сих пор не доводилось, и, служа всем квартале, вряд ли когда доведется. Здесь о подобных особых напоминают разве что плакаты, вроде того с симпатичным лицом советника Лори, секретаря аюнтамиента, ныне заметно изуродованным ножом безвестного вандала, располосовавшего плакат наискось, а после оставившего в нем около полудюжины колотых дыр. Отметив последние обстоятельства, «Шелк» неожиданно для себя самого порадовался тому, что принадлежит к капитулу, а не к политикам, хотя мать и считала предпочтительным вариантом для сына политическую стезю. «Не бойся полосовать, дырявить ножом портрет его высокомудрия, пролокутора, наверняка даже в голову никому не придёт». Перебросив мяч в правую ладонь, шёлк снова запустил в карман левую. Карточки оказались на месте. И одна, и другая, и третья. Многие жители этого квартала, трудящиеся без продоху с ростя до темноты, таская кирпич либо укладывая в штабеля ящики, забивая скот, впрягаясь в телеги, будто валы, пыхтя поднимала и тяжестью богачей, восседающих в паланкинах сметая сор с мостовых, моя полы и так далее, почтут за счастье, если сумеют заработать три карточки в год. Мать Шелка ежегодно получала по шесть карточек, чего ей, женщине с ребенком, вполне хватало на достойную жизнь, из городского фиска, а за что, с какой стати, так и не объяснила. Со смертью матери поступления прекратились. Как она опечалилась бы, увидев его в этом квартале, шагающего грязными улицами, бедняка нисколько несостоятельнее большинства местных жителей. Впрочем, особыми радостями жизнь не баловала её никогда. В тёмных глазах матери нередко блестели слёзы, порождённые причинами столь же загадочными, как и благотворительность Фиска. Узкие, хрупкие плечи тряслись, вздрагивали, а шелк, как ни старался, ничем не мог ее утешить. «О, шелк! Бедный мой мальчик! Сын мой!» Поначалу он обращался к крови сударь, а после, сам не заметив как, перешел к обычному «сын мой». От Отчего? В чем причина? Сударь, естественно, от того, что кровь разъезжает на пне в пневмоглиссаре, А собственный пневмоглиссер по карману лишь самым богатым из богачей. Тогда откуда же взялся сын мой? Стало быть, старый олух мертв? Для нас как-то разницы нет ни вот столечка, не так ли, Патера? Ишь, молодец какой! Ни язык, ни манеры, ни нескрываемое презрение к богам не соответствовали роскошному пневмоглиссеру ни в коей мере. Да, говорил, кровь лучше много лучше и правильнее большинства местных жителей, но вовсе не как привилегированный, прекрасно воспитанный человек, из тех, кого ожидаешь увидеть на пассажирском сиденье личного пнев Маглисара. Пожав плечами, шелк вынул из кармана нежданно обретенные карточки. фальшивых карточек, а уж тем более долей карточки, по городу гуляло великое множество. Следовало признать, преуспевающий с виду толстяк, разъезжающий на в пневмоглиссере, странный тип по имени кровь. Вполне мог даже хранить фальшивки в особом отделении порткарта. Однако карточки — прямоугольники два на три пальца с острыми кромками, с затейливыми золотыми лабиринтами, впаянными в некое дивное вещество, практически не поддающиеся разрушению, однако едва различимые глазом выглядели вполне настоящими, подлинными. Говорят, если у тебя в руках две карточки с совершенно одинаковой золотой филигранью, по крайней мере, одна из них — подделка. Замедлив шаг, шелк принялся сравнивать карточки, но тут же покачал головой и вновь со всех ног устремился в сторону рынка. Главное — всучить эти карточки торговцам живностью, а остальное неважно. Вот только он, если что, запятнает себя воровством. Ладно, на этот случай в запасе имеется молитва сумрачному Тартару, старшему из сыновей Паса, ужасающему божеству ночи и покровителю всех воров. Тем временем Майтера Мрамор, сидя в заднем ряду, наблюдала за учениками. В давние-давние времена она бы не сидела, стояла бы во весь рост, А ученики трудились бы над клавиатурами вместо аспидных досок. Но ныне... Ныне в... Какой бишь там сейчас год? Хронологическая функция не вызывалась. Когда же такое случалось в последний раз? Вот перечень нерабочих либо сбоящих компонентов. Майтера Мрамор могла вызвать, когда пожелает. Однако такого желания у нее не возникало уже лет пять, а может и пятьдесят. Что толку? Зачем ей, да и вообще хоть кому-нибудь, умножать собственное убожество сверх меры, отмеренной богами? Разве боги столь многие десятилетия, столь многие годы, столь многие дни, не говоря уж о сонных ленивых, едва ползущих своей чередою часов, остающиеся глухи к ее молитвам, без того недостаточно с нею жесткосердны? Даже пас... Всевеликий пас, в числе множества прочего покровительствующие машинам, очевидно, чересчур занят и не замечает ее невзгод. Пас. Вот он стоит посреди Монтеона, громадный, как Талос. Гладкие руки и ноги вырезаны из какого-то белого камня, еще более тонкого мелкозернистого, чем крылокамень. Как грозен взор его невидящих глаз! как благороден изгиб бровей. «Смилуйся надо мною, пас», — взмолилась Майтера Мрамор. «Смилуйся над смертной девой, взывающей к тебе ныне, но в скором времени обреченной замолчать навсегда». Правая нога ее год от года немела, гнулась все хуже и хуже. Казалось, если вот как сейчас сидеть без движения... «Спит!» Донёсся, словно откуда-то издали, громкий шёпот одного из мальчишек, обращённый к одной из девочек. Сидеть без движения, наблюдая, как ребятишки отнимают 19 от 29 и получают 9, а складывая 7 с 17 доползают до 23, в глазах постепенно мутнеет. Да, взгляд её уже не так зорок, как прежде. Однако кривые, разрозненные, меловые цифры на спидных досках ещё видны, если ребятишки пишут крупно. А в этом возрасте дети пишут крупно все до единого, хотя их глаза куда острей, чем её. А ещё ей вечно, по крайней мере в такую жару, казалось, что она на грани перегрева. О, пас! Всевеликий пас! Бог неба и солнца и бурь! Не спасли нам снега, Снега, студённого ветра. ох уж это бесконечное лето без снега, без осенних дождей. А ведь их пора почти миновала. Не за горами время снегов. Однако ж, снегов нет как нет. Жара, пыль, порождения полупрозрачные, дымчато-жёлтые облака. О чём ты только думаешь, пас, владыка пас, супруг хлебородной хидны отец семерых. «Глядите, глядите!» «Уснула!» — шепчет одна из девочек. «А по-моему, они не спят», — возражает другая. Стук. Кто-то стучит в дверь, ведущую из палестры на солнечную. «Я! Я открою!» «Так, это Асфаделла». «Нет, я!» «А это медоед. Ароматные белые цветы о множестве белых острых зубов», — подумала Майтера Мрамор точно чётки, перебирая в памяти имена. Цветы или, по крайней мере, нечто растительное для биодевочек. Животные либо продукты животного происхождения для биомальчиков. Ну а для нас — имена металлов либо камней. «Можно мне?» А это оба они на два голоса. «А сама она прежде звалась?» «Сама она прежде звалась?» Грохот опрокинутого стула. Майтера Мрамор, ухватившись за подоконник, неловко поднялась на ноги. «Прекратить сей же час!» Перечень нерабочих либо сбоящих компонентов собственного организма Майтера Мрамор могла вызвать, когда пожелает. Да, такого желания у неё не возникало уже около сотни лет. Но время от времени, чаще всего, когда киновия пребывает на тёмной, ночной стороне длинного солнца. Этот перечень всплывает из глубин памяти сам по себе. астралист Разнять этих двоих, пока я не утратила терпения!» Помнившее старое короткое солнце, округлый оранжево-огненный диск, Майтера Мрамор с тоскою подумала о главном его достоинстве. О том, что в его лучах ни одно из меню, ни один из реестров, чего бы то ни было, не лезли на глаза самовольно. «Сиба!» — хором заныли спорщики. «Я только...» «Что ж, значит, ни один из вас никуда не пойдет!» Отрезала Майтера мрамор. Снова стук. Стук чересчур громкий для пальцев из кости и плоти. Надо бы поспешить, не то на стук отзовется, пойдет открывать дверь Майтера Роза. А уж такого повода для жалоб Майтере Розе хватит надолго, по меньшей мере до таяния снегов. Если, конечно, снег вообще выпадет. Двери я отворю сама. Ламелозия, до моего возвращения остаешься за старшую. Присмотри, чтобы уроками занимались все до единого и...» Дабы придать заключительным словам как можно больше веса, Майтера Мрамор подчеркнула их продолжительной, насколько духу хватило, паузой. «И ожидаю, что после ты перечислишь мне тех, кому вздумалось озорничать». Хороший, уверенный шаг к двери. Один из сервомоторов правой ноги порой подклинивало, если продержишь ногу в бездействии около часа. Однако сейчас он работал, можно сказать, безупречно. Ещё шаг, ещё. Хорошо, замечательно. Хвала тебе, о всевеликий пас. Остановившись за дверью, прислушавшись, не расшалится ли кто немедля, заковыляла вдоль коридора к дверям, выходящим на солнечную. В створке дверей колотил резным набалдашником трости тучный, немногим уступавший в росте патори-шелку, весьма преуспевающий с виду мирянин. «Да будут все боги к тебе благосклонны сим заговорила майтер рамрамор «Чем могу служить?» «Меня зовут Кровь!» объявил толстяк. «Недвижимость, понимаешь, осматриваю». «Сады и так далее уже видел, но те вон другие постройки все заперты. Будь любезно покажи мне их изнутри. И эту покажи тоже». «Впустить тебя в киновию я не могу ни под каким видом», — твердо ответила Майтера Мрамор. «Впустить тебя одного в обитель Авгура тоже, однако с радостью покажу и Монтейон, и Палестру, при условии, что твое желание осмотреть их подкреплено веской причиной». Раскрасневшееся лицо крови побагровило сильнее прежнего. «Мне состояние зданий проверить надо. Судя по виду снаружи, всем ему и мы работа нужна». Майтера Мрамор кивнула. «Боюсь, это чистая правда. Хотя мы стараемся содержать их в порядке по мере сил. С утра Паттер и как раз занимался самым насущным, латал кровлю Монтеона. А правду ли говорят...» «Кеновия — это тот домик на серебристой?» Перебил ее кровь. Майтера Мрамор кивнула снова. «А обитель Авгура тот, на стыке серебристой с солнечной. Небольшой треугольный домик у западного края сада». «Совершенно верно. Так правда ли, что все постройки монте выставлены на продажу? Я слышала нечто подобное от наших учеников». Кровь впился в ее лицо испытующим взглядом. А Майтера Роза тоже об этом слышала?» «Полагаю, слухи дошли и до неё Однако я их с нею не обсуждала». Кровь, словно бы сам того не заметив, слегка склонил голову. «Этому вашему белобрысому мяснику я ничего не сказал. Вид у него... От таких только и жди беды. Но ты передай Майтере Розе, что слухи верны. Слышишь, Сиба? Передай ей, что все это уже продано. Продано мне» значит, нас выставят отсюда еще до того, как выпадет снег. Подумала Майтера Мрамор, явственно слыша в тоне крови собственное будущее и будущее всех обитателей Монтейона. Выставят куда-нибудь, прежде чем настанет зима, и солнечная улица останется лишь в нашей памяти. Благословенный снег, дарующий бедрам прохладу. Подумать только! Вот она мирно сидит, отдыхает, а колени ее укрыты пушистым свежим снежком. «Да, и имя, имя мое непременно ей назови», добавил кровь.